«Миша». Вечером приезжает Мария Витальевна и привозит кучу блюд для Лены. «Мам, зачем?» – ворчит друг. «Мы купили продукты и сами приготовим». «Вот что вы, мужики, приготовите?» – смотрит на нас женщина. «Картошку сварите или котлеты пожарите?» «Ей сейчас питаться надо полезными блюдами. Вот здесь отварной рис с овощами. Здесь запеченный картофель с кроликом. Здесь легкий салатик». Говорит она, показывая на кучу контейнеров. «Вижу, что фрукты купили. Молодцы!» «Все ясно, мам. Спасибо за помощь. Пока!» «Я что, не могу ее увидеть?» она спит. Иди уже!» Я наблюдаю за ними и тихо ухмыляюсь. После того, как Леша выпроводил мамочку, он возвращается на кухню и начинает складывать все привезенное в переполненный холодильник. «Вот куда я должен это сложить?» Ворчит Лёша, а я не могу не сдержать издевательской улыбки. «Что улыбишься? Завтра твоя приедет. Спорим?» Он закрывает холодильник и садится рядом со мной за стол. «Даже спорить не буду. Я даже знаю, во сколько она здесь будет. В промежутке между одиннадцатью утра и часом в дне. Больше не вытерпит. На тёте Галя может приехать и того раньше». Лена спит уже третий час, а мы тихо сидим на кухне стараясь лишним движением не разбудить ее. «Какой срок?» — спрашивает друг, туша сигарету в пепельнице. 8-9 недель». «Есть вероятность, что это твой ребенок?» «Есть. Я тоже тушу свою сигарету». «Вы что, идиоты? Только не говори, что вы не предохранялись. «Никогда». Леша закрывает глаза, показывая всем своим видом, что я полный придурок. «Что делать, думаешь?» «Пока не знаю. Врач сказал, надо ждать. Память вернется, тогда и будем решать вместе». «А если это все же его ребенок?» «А мне не важно, чей он. Для меня он уже мой, и я не откажусь от них». Я видел тогда в больнице, как текли ее слезы, когда она смотрела на экран монитора в кабинете УЗИ. У меня тоже наворачивались слезы, когда я услышал звук сердцебиения из динамиков. Малыш размером с фасолинку, а у него уже есть сердце. Он живой. И неважно для меня, кто его биологический отец. А что врач говорит? Что может спровоцировать возвращение памяти? Да всё что угодно. Лёш, поезжай домой. Рита наверняка ждёт тебя. Не ждёт. Она до сих пор у себя живёт. Мама у неё задержалась. Съезди к ней. Погуляйте вечером. В кино сходите. Лёша, немного посомневавшись, берёт телефон и набирает номер. «Ритулька, не хочешь в кино со мной сходить?» «Уже в кино с мамой». «Ясно. А до скольки сеанс?» «Не уходите никуда, я вас встречу», — убирает телефон в карман. «Ладно, поеду встречу её, домой хоть отвезу. Мне потом возвращаться?» «Не надо. Оставь нас на ночь вдвоём». «Что ты задумал?» «Ничего». Просто хочу побыть с ней наедине. Пусть она в своей комнате, а я здесь. В общем, для меня это важно. Понял. Приеду утром. До завтра.